то для меня означают так называемые ограничения эпиграф жизнь сужается и расширяется в зависимости от нашей храбрости анаис нин американская и французская писательница в выпускном классе я пришла на приём к школьному консультанту по вопросам профориентации и поступления в вузы я собиралась поступать в колледж Консультант глубоко вздохнула и подняла свои очки на лоб. "Ты уверена, что хочешь продолжать обучение в колледже?" спросила она. "С твоими ограничениями это может оказаться совсем непросто". Так называемыми ограничениями она называла мой диабет. Он не мешал мне учиться на отлично, быть членом школьной команды по лёгкой атлетике и выступать в состязаниях по риторике на федеральном уровне. Но консультант по профориентации почему-то обратила внимание не на мои успехи, а на то, что у меня, как она выразилась, были так называемые ограничения. Её вопрос застал меня врасплох. Ну, промямлила я: "Уверена ли я, что хочу продолжить образование?" "Да, конечно же". Я только и мечтала о том, чтобы учиться в колледже, но я не смогла убедить в этом консультанта. Мало того, у меня самой появились сомнения. В тот вечер, помогая матери складывать постиранное бельё, я спросила её: "Может, мне лучше пойти в муниципальный колледж, а там посмотреть, как всё пойдёт?" Мать посмотрела на меня в полном замешательстве. В своё время она бросила учёбу, чтобы заниматься семьёй. Я тебя не понимаю, переспросила мать. Что значит посмотреть, как всё пойдёт? Я рассказала ей о встрече с консультантом. По мере моего рассказа лицо матери становилось всё более сердитым. Она была на моей стороне и собиралась бороться за свою дочь. Я поговорила с сотрудником колледжа, в который я хотела поступить. Все документы были в порядке. Не хватало только выписки моих оценок из школы. Я пообещала, что на следующий день эту выписку отправят, и отнесла конверт с маркой своему консультанту по профориентации. Через 2 недели мне прислали из колледжа официальное письмо с отказом. Я позвонила сотруднице, с которой беседовала, и срывающимся голосом сказала: "Но вы же обещали". Оказалось, колледж так и не получил выписку о моей успеваемости из школы. Я позвонила в школу и потребовала объяснений. Вместе с матерью мы пришли к директору и провели в его приёмной несколько часов. Я ничего не смогла доказать, но по хитрой улыбке консультанта по профориентации поняла, что именно она не отправила мои оценки в колледж, куда я мечтала поступить. Я страшно злилась. У меня было два пути: сражаться за то, что я хочу делать в жизни, или сдаться, признав свои так называемые ограничения. Я стала искать новый колледж. Благодаря моим спортивным данным и выступлениям за школьную команду по лёгкой атлетике, я получила стипендию на обучение в колледже Кабрини. Примечание: Кабрини колледж, католический колледж Филадельфии. Конец примечания. Там я успешно отучилась 4 года и начала специализироваться на вопросах социальной справедливости. Ещё на первом курсе Я перешла на помповую инсулинотерапию, что сделало мою жизнь диабетика гораздо проще. Примечание. Терапия с непрерывным подкожным введением инсулина в сочетании с мониторингом уровня глюкозы и подсчётом количества углеводов с помощью специального устройства помпы, более удобная, чем инъекции. Конец примечания. На последнем курсе Мы с другими студентами поехали в небольшой городок Дюраль в Эквадоре для участия в волонтёрской программе Ростро де Кристо Лицо Христа. В этом городе я провела неделю и никогда не забуду его прекрасных жителей. Мне понравилось абсолютно всё: люди, еда и природа. Однажды я сидела на бетонной площадке перед школой в Дюране, держа на каждом колене по ребёнку В этот момент я вспомнила школьного консультанта по профориентации и подумала, что она даже не подозревая об этом, мне очень помогла. Её слова и поступки заставили меня собраться с силами и добиться в жизни того, о чём я мечтала. Один из детей по имени Хосе нащупал в моём кармане инсулиновую помпу и спросил: "Что это такое?" На ломаном испанском я объяснила, что это лекарство от диабета. Хосе крепко меня обнял, И потом каждый день обнимал меня, когда я приходила в школу. После той волонтёрской поездки я загорелась желанием помогать людям. Я окончила колледж в 2012 году с двумя красными дипломами и сертификатом преподавателя. Вступила в корпус милосердия и уехала работать в резервацию индейцев Навахо в Аризоне. Примечание. Корпус милосердия Mercy Volunteer Corps английский, международная некоммерческая организация, оказывающая помощь людям, попавшим в трудную ситуацию, психийное бедствие, экономический кризис, вооруженный конфликт и другое. Конец примечания. В течение года я учила детей и на полставке работала секретарем. Сейчас я учусь в аспирантуре в Филадельфии и преподаю в школе. Я по-прежнему больна диабетом, И если не появится чудо лекарства, то буду болеть до смерти. Несмотря на это, у меня в жизни нет никаких так называемых ограничений. Я могу помогать людям и преподавать, и диабет этому не помеха. Моим самым серьёзным так называемым ограничением была недостаточная вера в себя. Как только я от него избавилась, то поняла, что могу добиться всего, чего пожелаю. Я работала в Эквадоре, В индейской резервации и Филадельфийской школе я знаю, что у меня нет никаких ограничений. Пока у меня в кармане лежит инсулиновая помпа, я могу всё. Джемми Тарджинский.